Андрей Розалев, Максим Злобин, Темный охотник, книга седьмая. ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ничего. Итак, план таков. Начал я, удобно устроившись на спине лавы. Прилетаем, находим Фирсова, вытаскиваем и... И надираем всем задницы. Перебила меня лава, взмахнув крыльями. Эй, полегче там. Я чуть не свалился от рывка. Ты что, энергетиков напилась? Хм, просто чувствую себя как-то легче, сильнее. «Не знаю, как объяснить». Теперь настала моя очередь задуматься. Очевидно, сама по себе лава прокачаться не могла. Значит, это работает моя энергетическая система. Печати, энергоканалы. За последнее время я пропустил через себя столько энергии, что они обязательно должны были расшириться и прочиститься. «А знаешь, — пришла мне в голову гениальная мысль, — Что если и тебе поставить парочку печатей. Станешь сильнее, чем были твои родители. Ого, да ты, я смотрю, во вкус вошел. Скоро начнешь печати на все, что шевелится, ставить. фыркнула рукокрылая. А! А то, что не шевелится, шевелить и, в общем, тоже ставить, хохотнул я. Темная принесла не самые радужные вести. Нам нужно готовиться и как можно быстрее. «Думаешь, какая-то жуть намечается?» — поинтересовалась Слава. «Похоже на то, что не намечается», — покачал я головой. «А уже полным ходом идет. И пока мы спим, враг качается». «Ладно, ладно, уговорил. Надо, значит, надо. В конце концов, чем я хуже этого кошака в перьях? «Вот и договорились», — усмехнулся я. А теперь давай-ка поднажмем. Фирсов там, небось, уже заждался своих спасителей. Вот ведь интересно, как получается. Из Москвы мы вылетели в одиннадцатом часу вечера. Но летели на восток, навстречу солнцу. И пока пролетали над Китаем, окончательно рассвело. А ведь недолго летели, меньше трех часов. А уж пока мы с лавой до Владика добрались, время и вовсе за девять утра перевалило. Местная, конечно. В Москве-то ночью еще глухая. Да только не спится там, наверное, Его Величеству. А вот во Владивостоке улицы будто вымерли. Мы славой пролетели довольно низко над крышами, не выходя из теней, конечно, и кроме многочисленных патрулей никого не встретили. Да и ладно, мне же проще. Мы славой приземлились в парке рядом с высокой телебашней, возвышающейся над центром Владивостока. Город оказался непривычно тихим, словно вымершим. «Ну что ж, приступим», — подумал я, сосредотачиваясь. Я создал облако тьмы прямо перед собой и сконцентрировался на призыве. Впервые я попробовал призвать сразу несколько существ одновременно. Облако заклубилось, и через мгновение из него выпрыгнули две материализовавшиеся гончии, готовые к действию, каждая с теневым ёжиком на загревке. «Отлично!» — пробормотал я, довольный результатом. «Теперь за дело?» Я мысленно дал гончим команду, направляя их к зданию филиала тайной канцелярии неподалеку. Благодаря информации от Разумовского я знал, где находился Фирсов в момент нападения. «Найдите след Фирсова и следуйте за ним», — приказал я гончим. Они немедленно рванули в указанном направлении, растворяясь в тенях. Затем я призвал еще одну гончую и теневого ежика. Чип, твоя очередь, — обратился я к Белкусу, выглядывающему из-за моего воротника. — Возьми этих двоих и найди Люберецких. Держи меня в курсе. Я максимально усилил нашу связь, чтобы поддерживать контакт на расстоянии. «Чип — Чип-чип, — коротко ответил пушистый, кивнул и исчез вместе с гончей и ёжиком. — Ну что, полетаем? — обратился я к Лаве. «С удовольствием», — отозвалась она, расправляя крылья. Мы взмыли в воздух, оставаясь в тенях. С высоты птичьего полета город выглядел еще более зловещим. Улицы были пустынны, если не считать усиленных патрулей, марширующих по главным проспектам. «Странно это все», — подумал я. «Где местные жители? Почему никого не видно?» Мы продолжали кружить над городом, наблюдая за ситуацией и ожидая новостей от наших поисковых групп. Владивосток, казалось, затаил дыхание, и это затишье не предвещало ничего хорошего. Гончие быстро взяли след Фирсова, и я почувствовал, как они движутся куда-то вглубь городских кварталов. Прикинул по карте направление. Похоже, к тюрьме повезли. Это, конечно, чуть похуже, придется действовать аккуратно чтобы не выпустить случайно всякую шваль. Но не сказать, чтобы это сильно критично отражалось на моих намерениях. Гончие правда привели меня к городской тюрьме. Интересная тюрьма. Внешне всего лишь одно небольшое здание, спрятавшееся в глубине жилого квартала почти на вершине холма с красивым видом на бухту Золотой Рог. Под ним же целая система подземных ходов, больше напоминающих катакомбы, изрезавших весь холм. Окинув тюрьму ее подземелье астральным зрением, я понял, что конкретно этот корпус предназначен для одаренных. И сейчас в нем было как-то уж очень тесно такое впечатление, что половину аристократов сюда свезли, не согласны с новым режимом. Графа я нашел быстро, гончие еще метались по зданию, выискивая следы в мешанине запахов, а я уже увидел его. Глубоко под землей и не в самом лучшем состоянии. Похоже, над ним уже успели основательно поработать. Фирсова я нашел в тускло освещенной комнате, привязанном к стулу. Судя по всему, допрос шел полным ходом. Аж трое следователей присутствовали. И все трое японцы. Один спрашивал, другой бил, третий давил аурой. учли сволочи, что граф импад. И такое воздействие щает особенно болезненно. Один мощный электрический разряд, и все присутствующие, кроме Фирсова, рухнули на пол. Был соблазн их порешить, но нахрена мне их души. Добрый вечер, Василий Федорович, сказал я, выходя из тени. Как спалось? Фирсов поднял голову, лицо покрыто снегами, глаза затуманены. А, -а, -а чернов, попытался он улыбнуться разбитыми губами какими судьбами решил составить компания на карарте да вот думаю может спа процедуры попробовать усмехнулся я отстегивая его от кресла слышал у вас тут отличный сервис а да кивнул фирсов морщясь от боли особенно рекомендую массаж бодрит знаете ли только кажется массажисты перестарались я конечно не целитель но Но грубо подлатать могу. Вывихнутые плечевые составы, Видимо, графа подвешивали бабочкой, вправил рывками, от которых страдалец взвыл было. Но тут я влел в него волну энергии, направив ее на самовосстановление организма. И боль почти мгновенно прошла. Разбитые губы и нос срослись и покрылись корочкой запекшейся крови. Черты лица разгладились. «Ах, спасибо», — выдохнул Василий Федорович. «Сразу лет на десять помолодел. Вот из тебя и правда массажист получился бы, не то что из этих канавалов». «Польщен». «Но давайте оставим комплименты на потом», — сказал я. «Пора отсюда выбираться. Мне, кстати, не в курсе, кто там еще по камерам сидит». «Весь а кто?» — пожал Фирсов плечами. «Все те, кто вовремя в обстановке не сориентировался и попытался сопротивление оказать». Они ж не знали, что предатели по всему Приморью. «Берите шире, граф!» — я положил руку ему на плечо. «Япония объявила захваченным весь Дальний Восток». Ферсов на секунду замер. «Мне срочно надо в столицу!» — наконец заговорил он. «Ты сюда вообще зачем пожаловал?» «В первую очередь за вами!» — я обозначил полупоклон, на что граф со всей признательностью кивнул. «Жалко было оставлять вас узкоглазом. Его величество выделил конька горбонка и вот я здесь. Но, думаю, чтобы два раза не вставать, надо и пошуметь, уходя. Не хотелось бы только, чтобы пострадали мирные жители. Есть идеи?» «Есть», — кивнул Фирсов. «В городе комендантский час. Точнее, весь день. Приказ новых властей сидеть по домам до особого распоряжения. Кто на улице без пропуска выйдет, арестовывают». Улыбка у меня сама собой растянулась в злобное скал. «Вот оно что! А я-то думаю, почему на улицах так пусто? Что ж, значит, можно не церемониться всех, кто на улице в расход. Хочешь устроить небольшой переполох?» — прищурился граф. «О, нет!» — протянул я и щелкнул пальцами, разминая их, как перед ракой. «Я хочу устроить большой переполох, как говорится, на все деньги». Это личное. Я в деле!» — не разочаровал меня Фирсов. «Понимаю, граф, но не в этот раз», — улыбнулся я. «У меня приказ Его Величества доставить вас в целости и сохранности. Вы слишком ценны для Империи, так что простите. Придется вам подождать в безопасном месте». «Ты не можешь мне приказывать!» — возмутился он. «Вообще-то могу, Василий Федорович», — пожал ее плечами. «Это моя операция. Как вы относитесь к полетам на Вивярнах?» Сплавив Фирсова, от которого толку в любом случае немного, я принялся думать. В принципе, можно было бы лосем промчаться по всей тюрьме, вырубить неугодных и выпустить угодных, тем более все угодные только тут и сидят, но... У меня есть целый город. И это не так. У меня тут здоровенный и охренительный по красоте своей портовой городище который в данный момент представляет собой пустую съемочную площадку для хорошего такого крепкого боевика. Время замерло. Творится история. Все, кто на улице подлежат истреблению — говно и коллаборационисты. Все, кто не на улице — угнетенный народ, который только и ждет, чтобы кто-нибудь вроде меня снял с него гнет. И потому-то выпустить верных на аристократов и перемешать мух с котлетами — «Плохая затея. Спасибо и пошкам они потрудились отделить одних от других. А мне нужен простор. Размах. Не побоюсь этого слова эпик». С другой стороны, не оставляет же аристократов в тюрьме. Отправив Лаву с Фирсовым в безопасное место за границей города, сам я остался на тюремной крыше. Проводил графа и, верным взглядом, рукой махнул, а затем призвал верных паучков. «Вырубите по команде всех, кто в проходах». Я передал образ коридоров, надзирателей в форме и с оружием. «А всех, кто заперт, не трогайте». Отдельная задача ждала пауков покрупнее, в основном боевых. «Найдите всю электронику и по той же команде уничтожьте». «Так, еще штришок, и можно уходить». Спустившись на этаж администрации тюрьмы, я нашел то, что искал. Пульт с микрофоном. Громкая связь. «Включи громкую связь на всю тюрьму!» — приказал я оператору, не выходя из теней. Приказ тощий пацан-японец выполнил незамедлительно, хоть и не без труда, похоже, просто новенький и сам еще путается. Однако лампочка на пульте вполне однозначно подтвердила, что он все сделал правильно. После чего я милосердно его вырубил ударом головой об этот самый пульт. Ибо нехер! Господа. «И, возможно, дамы, простите, состав задержанных не выяснил. Наклонился я к микрофону и услышал, как мой голос разносится по всей тюрьме. «Империя вас не забыла, а император по достоинству оценит вашу верность. Распорядитесь свободой с умом». С этими словами я дал отмашку паучкам. По тюрьме прокатился шелест электрических разрядов, стоны боли, а вскоре и погас свет, осталось только дежурное артефактное освещение. Да, блокираторы магии тоже артефактные, но работают они только в камерах. Даже если кто-то в наручниках подавляющих сидит, выберутся. Но самое главное выбраться из обесточенной и никем не охраняемой тюрьмы, у ее узников все равно займет некоторое время, которого мне вполне хватит для задуманного. А здесь мне больше делать нечего. Я расположился в небольшом сквере поблизости. Сев на скамейку, закрыл глаза и оказался на берегу океана. «Ярик!» — позвал я. «Здесь!» — гигантский ящер возник рядом со мной еще до того, как я успел произнести его имя до конца. По всей видимости, уже извелся от нетерпения. Я ведь сам обещал ему поразмяться. «Отлично!» — кивнул я. «Нужно серьезно поговорить». «Слушаю!» — Ярик явно насторожился и даже нахмурился вроде. «Смотри, какая штука получается!» — издалека начал я. «Пускай твоя душа находится здесь, и я вроде как могу навязать тебе свою волю, делать я этого не буду». Уловив в рассказе паузу, ящер молча кивнул. «Во-первых, я тебя слишком уважаю. Во-вторых, это было бы попросту нечестно с моей стороны, потому как ты попал ко мне в океан добровольно. В-третьих...» Услуга, о которой я тебя попрошу, может задеть твое достоинство, а может и не задеть. Слишком уж мало я знаю о тебе и твоем народе. И вновь кивок. Судя по выражению морды, его княжеское сиятельство Ярослав Добротопсович очень хотел, чтобы я уже побыстрее закончил с обводной частью и перешел к основному. Короче, не стал больше мучить его ожиданием. Ярик, друг мой, скажи, пожалуйста. «Можно я проедусь по городу у тебя на спине?» Черт! Короткие смешки и хмыканье по мысли связи в голову — это было. Но вот чтобы я разоворжал голосину, такое я видел впервые. Понятное дело, что Владивосток слишком огромен, чтобы прошерстить каждую его улочку и каждый район. Однако от тюрьмы и вплоть до резиденции новоявленного губернатора — чип уже нашел его логово — Я собирался пройти максимально эффектно, громко, весело и не таясь. Князя демонов хотели. Как говорится, бойтесь своих желаний. -ху -ху -ху. Само собой, ради такого дела придется потратиться. Но так-то у меня с собой щедрая горстка голубых ядер от Его Величества. И не сдавать же мне ее обратно после операции, верно? Экономия полезна в меру. Итак. Первыми в этот мир я призвал отряд гоблинов. Причем двое из них, те самые вожди шаманы из песчаного разлома, были совсем из другой популяции. И остальные посмотрели на них, мягко говоря, недобро. Подумав, вдобавок к гоблинам, я призвал еще и обезьян. Теперь уже несколько групп смотрели друг на дружку из-под ну Но да ничего. У них задание не коллективное, так что кооперироваться друг с другом им не придется. Гоблины и обезьяны по моей задумке должны будут разбежаться по всему городу. Вести себя вызывающе, орать, визжать и показывать неприличные жесты. В общем, вести себя совершенно для этих тупорылых созданий обычно. Обезьяны еще и какашками будут кидаться, они такое дело любят. И фаерболами, они это умеют. Короче, будут агрить на себя отряды неприятеля и паровозиком вытаскивать их на проспект, по которому пройдем мы кто такие эти мы о ради такого дела кого я только не призвал гонщик разве что не трогал они у меня узкопрофильные и беспокоить их ради махача не имело смысла зато все остальные кого я в силах контролировать милости прошу на променад большие и малые Клыкастые, зубастые, мохнатые, чешуйчатые, хвостатые, рогатые, крылатые, бронированные, ядовитые, огнедышащие и прочие, прочие, прочие. Я собрал свои колодец существ, которые в иных обстоятельствах просто не могли бы встретиться в одном и том же мире, а тем более в одном и том же городе, на одной и той же улице. Пока подбирал, невольно поделился разнообразию разломной фауны, вспомнил кучу связанных с поимкой того или иного монстра историй и начал призывать. «Если кто не спрятался, я не виноват». У человека, сведущего, конечно, может возникнуть вопрос. А откуда в самом центре Владивостока вдруг появилась целая армия монстров? Но... Пх, а я-то почем знаю? «Это ж вроде как территория Японской империи, разве нет? У них в Японии такое, может быть, по несколько раз на дню бывает». «Привыкайте, люди добрые, к власти Мусасимаро. а к Артёму Чернову уж будьте любезны, вопросов не иметь». «Меня здесь вообще не было». Проглотив все десять голубых ядер, я выпустил вокруг себя облако первозданной тьмы, накрывший парк. Чернильное озеро растеклось по дорожкам. Деревья засохли, остатки травы пожухли. Где-то вдали раздались крики. Кто-то даже открыл огонь. Смертники. Когда тьма схлынула, сквер оказался наводнён самой разношерстной армией монстров в истории прорывов. Я ещё раз прогнал своему войску основные положения. Хаос и паника наше всё, но мирных жителей не трогать ни при каких обстоятельствах. Не мирных, то есть тех. У кого в руках оружие, и кто нападает сам — трогать. Причем, чем дольше и мучительнее, тем лучше. Но стараться не убивать. Во-первых, нахрен мне их души. А во-вторых, пусть расскажут, каково японцам и их прихвостням на Дальнем Востоке живется. Ну и последнее. Здания не крушить, витрины не бить, инфраструктуру не портить. Дороги? Дороги, ладно, разрешаю раскорочить. Иначе совсем уж без спецэффектов обойдется. А я хочу скакать на Ярозавре и не оборачиваться на взрывы. — Всем все понятно? — спросил я у своего разношерстного воинства. Как оказалось, всем все понятно. Да и гоблины, судя по истеричным сообщениям, мне в голову уже насобирали на себя прилично народу. Пора начинать. — Ды-ды-ды! — не сговариваясь, где-то неподалеку шарахнули корабельные пушки. — Ровно полдень. Да, слышал я о том, что в некоторых портовых городах существует такая традиция — в определенное время шмалять холостыми в никуда. А в некоторых, и это надо подчеркнуть, русских городах есть такая традиция. А стало быть, обычные морячки хер клали и на Либерецких и на Новую власть и на Комендантский час. На муса они его клали в частности и на всю его островную империю в целом. Наверняка рискуют огрести от новых хозяина города за этот выстрел, а все равно стреляют. Но и тем приятнее будет им, когда мы прокатимся волной по городу. Так и не выходя из пограничного слоя теней, я запрыгнул Ярику на шею, гигантский ящер поднялся в весь свой немалый рост, и все мое войско разом пришло в движение. Шаг. Другой. Ярозавр уверенно перешел на плавный, чуть в раскачку, неумолимый бег. Когда тиранозавр берет разгон, всем встречным лучше убраться с дороги прочь. Особенно, когда этот тиранозавр магистр магии земли, может сминать металл усилем воли, а на закривке у него, хоть это никому и не видно, сидит охотник. Топ-топ-топ-топ. Размеренные шаги разогнавшегося ящера отдавались звоном трескающихся стекол и визгами высунувшихся в окна женщин. Продравшись через какую-то узкую улочку, носящую имя адмирала, целиком табличку не успел прочитать, мы вывернули из-за угла на океанский проспект. Где-то позади центральной площади бухта Золотой рок. А где-то впереди ждет, не дождется ублюдок, который попил моей крови похолеще, чем может себе позволить иное мелкое божество. Не снижая скорости... Эрик подцепил какую-то легковушку, и сталь потекла ручейками по его телу, на ходу превращаясь в броню. Вперед! — скомандовал я. Могучий бронированный ящер взревел и припустил вовсю прыть. «Князь! Не барон, не граф, и ни в коем случае не лингам собачий!» Душа пела, и Григорию Афанасьевичу Люберецкому хотелось орать от счастья, как тому самому мужику на видео, который поймал рыбу своей мечты. Вот только если тот бедолага довольствовался малым и радовался, что ему в руки угодил ясь, то Григорий Афанасьевич восторгался тому, что теперь он самый настоящий здоровенный князь. Пускай японский, да и хрен бы с ним. Григорий Афанасьевич был очень доволен собой. Операция по созданию формального предлога для бескровного перехода Дальнего Востока под протекторат Японии проведена его родом просто блестяще. До самого последнего момента никто даже не чухнул. Спасибо Чернову, что так удачно подвернулся со своими инферными и прочими странностями. Без его активного противодействия состряпать такую жирную утку оказалось бы куда сложнее. Сам себя люберецкий предателем ни в коем случае не считал. Напротив, он искренне верил, что действует в интересах Дальнего Востока и его жителей. Годами наблюдая за тем, как центральная власть в Москве пренебрегает нуждами региона, как медленно развивается инфраструктура и экономика, Григорий Афанасьевич пришел к выводу, что только радикальные меры могут изменить ситуацию. Жить он здесь, по правде говоря, никогда не жил. Но он наблюдал исправно. Япония с ее передовыми технологиями, развитой промышленностью и близостью к региону, виделась ему идеальным партнером. Люберецкий уверил себя, что под японским управлением Дальний Восток расцветет, став мостом между Востоком и Западом, важнейшим экономическим центром континента. К тому же рассуждал он. Разве не лучше добровольно перейти под протекторат дружественной державы, чем ждать, пока регион станет яблоком раздора между Россией, Японией и, возможно, Китаем? Так хотя бы удастся избежать кровопролития и разрушений? Футуристом был Григорий Афанасьевич. Футуристом, прогнозистом и талантливым геополитическим аналитиком. Ох, сколько его предсказаний уже сбылось. А хотя... Нисколько, если уж на чистоту. Однако это не помешало ему действовать. И вот он здесь, новый губернатор Приморского края. И если в пограничных с Россией регионах еще можно ожидать сопротивления, то здесь, где так велико влияние Японии и так далека Москва, большинство искренне его поддержали. Но о несогласных ждала разъяснительная работа. «Князь!» — еще раз повторил Григорий Афанасьевич, любуясь в зеркало. Губернатор вовсю встречал первый день своей новой жизни, и ничто не могло испортить его настроение. Наконец-таки, отлипнув от зеркала, Люберецкий подошел к окну и из окна своего нового кабинета полюбовался парком. Здание, в котором новый губернатор разместил свою резиденцию, с самого начала строилось с прицелом на будущее. Пришлось немного потратиться, выкупая земельные участки, обнищавших аристократиков, а то и простого люда с их похожими на землянки лачугами. Местами даже красного петуха его люди пустили. Что-то и у города выкупили, в том числе участок дороги, проходящий мимо писательского сквера. И теперь вся эта территория составляла единый ансамбль усадьбы. Конечно, пройдет какое-то время, прежде чем деревья вырастут, но что-что ждать Люберецкие умели. Внезапно в дверь постучали. Не дожидаясь ответа, в кабинет вбежал младший сын Григория Фанасевича, Тоже Григорий, вот только младший. Григорий Григорьевич. Григорий, так сказать, джуниор. Хотя для ситуации будет более уместно. А тому, сука, Григорий. Тут ведь как? Взял меч, фигач. «Назвался Кошакой, значит, и сын у тебя а тому, сука». «Ваше превосходительство!» — выпалил Григорий Григорьевич. «Чрезвычайное происшествие!» Даром, что произошло какое-то ЧП, Люберецкий невольно улыбнулся от того, что даже сын обратился к нему по-новому превосходительство. «Что стряслось?» — спросил он. «В городе появились монстры!» Сын запнулся, словно сам, не веря своим словам. А огромные чудовища разгуливают по улицам. Они уничтожают наши патрули. Не только род Люберецких получил в последнее время новый титул. Взять, к примеру, Антона Бобруева. Сегодня его отцу, одному из первых и самых реянных коллаборационистов, пожаловали баронство за то, что он оказался одним из тех, кто в составе карательной бригады помог застрелиться прошлому губернатору региона так что и сам антон теперь получается барронских кровей и уже кстати состоит на службе императора мне не так важно какого именно вот он весь такой красивый и в новенькой форме неважно какой именно патрулирует город на предмет выявления нарушителей комендантского часа не один само собой в компании сослуживцев а каких — Неважно. — А я суши люблю, — чтобы хоть как-то завязать беседу, — ляпнул Антон. Один из косоглазых гвардейцев кивнул, улыбнулся и сказал. — Правильно. — У Наги там, — продолжил вслух размышлять парень. — А гири всякие, кимчи, судоку, опять-таки, очень вкусные, ну, как говорят, Тут напарники Бобруева обменялись парой фраз на родном языке и заржали. Противно так, как будто две янтовидные собаки. «Молодец, Иван!» — отсмеявшись, сказал один из гвардейцев и похлопал Антона по плечу. «Кушай, судаков, будешь спасой и сильный!» Антон улыбнулся и искренне порадовался тому, что его приняли. «А имя? Имя запомнит. Так-то ему все эти мусасимары, Таканаханы и прочие юкадзуны тоже нелегко даются. С тем он продолжил свое победное шествие по улочкам захваченного Владивостока. Но тут... «Там!» — закричал один из японцев и указал куда-то вверх. Сейчас они как раз проходили по залитой солнцем тихой улочке. Шли прямо по центру, по двухполосной проезжей части. Слева кирпичная многоэтажка на несколько подъездов, а справа прилипшая друг к другу двух- и трехэтажное историческое наследие города. И как раз на одном из выдающихся вперед балконов двухэтажки был он Гоблин. Мерзкий такой, с пушистой розовой шевелюрой. Гоблин не прятался, скорее, даже наоборот, изо всех сил привлекал к себе внимание. Истошно вереща. Он перелез через перила, свесил задницу над улицей, уперся ногами в балкон и начал... Тверкать. «Иван!» — гвардеец хлопнул Антона по плечу. «Делай, давай, огонь!» «Огонь так огонь!» Бобруев по-шустрому вырастил меж ладоней довольно крупный и увеситый фаербол. Размахнулся и послал снаряд прямиком в гоблина. Абсолютно по-человечащей расхохотался гоблин, когда фаербол рассыпался огненными брызгами, не долетев до него всего ничего. Как будто о щиты ударился. «Да только откуда у этого уродца щиты?» «Лох!» — крикнул гоблин, как будто по-русски. «Петух!» Затем он спрыгнул со второго этажа прямо на асфальт, обернулся на Антона, нагло так и противно улыбнулся. «Пертатель!» — брякнул гоблин, тряхнул розовой шевелюрой, и втопил вдоль по улице по направлению к проспекту. «Ах ты!» — возмутился Антон и добавил, не оборачиваясь. «За мной! Хлопнем, урода!» В компании раскосых сослуживцев, которые совсем не возражали против неожиданного развлечения, Бобруев побежал вслед за Гоплиным. Резвый ублюдок скрылся за углом, и гвардейцы уже было последовали за ним, но тут вдруг... «Охренеть!» — вслух выругался Бобруев. Справа налево, между домами и вдоль по проспекту, пробежал огромный динозавр. Бежал он целенаправленно и мимо патруля, не удостоив их даже взглядом. Но от такого зрелища все равно стало не по себе. Но дальше больше. Следом за динозавром, будто живая волна, состоящая из клыков, рогов и прочих частей тела, из-за угла хлынули монстры. И брызги от этой волны уже угрожали непосредственно Антону, Несколько черных волков со скорпионим жалом вместо хвоста решили чуть задержаться, однако пока что они просто стояли и смотрели на патруль. Твою-то мать! прошептал Бобруев и попятился. Пикивай нас, Иван! послышалось где-то позади. Это приказ. Обернувшись, Бобруев понял, что его раскосы и сослуживцы уже притопили со всех ног подальше от проспекта. Рация на его поясе вдруг ожила. Хрипы и крики сразу на двух языках то и дело резко обрывались. Иногда сменялись нечленораздельным визгом от боли и ужаса. Паника, смятение, и так по всему городу. Тихо, тихо, тихо, сказал Антон, осторожно вытянул руки вперед и шагнул монстром навстречу. Хорошие песики. Однако песики не были хорошими. С другой стороны, Антон Бобруев погиб, будучи баронским сыном, гордо в бою, защищая империю. Ну, а какую империю, мертвецу уже неважно. <музыка> Григорий Афанасьевич вышагивал по кабинету взад-вперед и очень сильно негодовал. Да, он был самым главным человеком в городе. Да чего уж там. Он был самым главным человеком в регионе. Однако почему-то не мог ни понять, ни разобраться в том, что происходит. Никто не отчитывался о происходящем. Никто не ставил его в известность. Никто не советовался о том, как поступить. На него в этом море панических радиосообщений вообще не обращали никакого внимания, не замечали. И более того, все его приказы игнорировали напрочь. Один из его собственных ставленников — друг детства, приехавший вместе с ним из Москвы. И по совместительству новоиспеченный генерал так вообще нагрубил. Люберецкий ему «Что происходит?» А тот ему «Пошел нахер!» и вызов сбросил. «Что это такое? Как же это так? Губернатор Приморья сразу нахер без привета даже?» «Укрыться в здании!» С изрядной периодичностью звучало среди криков и помех из рации. «Всем укрыться под крышей, туда они не лезут!» «Ага!» — кивнул Григорий Афанасьевич и подошел к окну. Монструозное море уже бушевало на близлежащих улицах, как будто стекаясь к его резиденции. Но действительно, бушевало оно очень аккуратно, даже ни один дорожный знак не пострадал. Люберецкий от такой картины аж выдохнул. безопасности!» — бросил он через плечо сыну. «Пока мы здесь, мы в безопасности. Твари почему-то не лезут в дома». И буквально в следующую секунду окно, в которое он смотрел, разбилось в дребезги, отбросив успевшего рефлекторно выставить щит князя вглубь комнаты. И теперь огромная хищная морда тираннозавра смотрела на князя в упор, так что он мог ощутить горячее дыхание зверя. чип чеп Посреди комнаты вдруг появилась лоснящаяся чернотой псина с огромной белкой на спине. А на шее ящера появилась мужская фигура. Люберецкий даже не удивился, когда молодым мужчиной оказался прекрасно знакомый ему Артем Чернов. Не удивился, но вздрогнул всем телом. «Привет, привет!» — соскочив внутрь кабинета, Чернов помахал белки рукой, после чего повернулся к у стены Люберецким. ничего, ёпт!» Глава 14. Кошаку. Хозяин, я тебя уже вижу! Ворвался в мою голову радостный вопль Чипа. Сам я Чипа тоже видел, комбинируя астральное и теневое зрение. А рядом с ним двоих одаренных. Отлично! Ты же сейчас рядом с Либерецким? Да-да, хозяйя! Зуб даваю! Это точно он! Разговоры разговаривает важный курица, а я подслушиваю. Ну все, сейчас буду. Отойди немного от окна. Ярик, вон, видишь, впереди на втором этаже фигура в окне? Спросил я у Ярозавра. Как он не Зрю! ответил ящер. Вот давай прямо туда. В оконце? Уточнил Ярик. Да. «Прямо угловую, «Именно», — подтвердил я. «А кеметы спите!» — хмыкнул ящер. И еще ускорился, будто перед взлетом на разгон пошел. Проломил декоративный забор, попортил клумбы и, оттолкнувшись, реально пролетел последние метры по воздуху в эпичном прыжке. Звон стекла. Предатель отлетает к дальней стенке кабинета. «Привет, хозяя! обрадовался Чип первым выходя из тени вместе с гончей. Слух это все равно звучало, как чип-чипканье. «Привет, привет!» — помахала я ему рукой, соскакивая с шеей розавра, и тоже выходя из теней. И только после этого небрежно глянул на либерецкого и его телохранителя, гвардейца, секретаря. Молодой уж больно. Да и похожи они между собой, так что, может быть, родственники. И тем даже лучше и общесть, поприветствовал я этих двоих. И тут же врыру бил младшего электроразрядом, чтобы не мешал разговору взрослых, во-первых. Но, во-вторых, кое-чего проверить надо. Что ты наделал? зарал Либерецкий. Он жив. Ух, как остро отреагировал. Но явно никак на чужого. Согласен, хорошего секретаря сейчас днем с огнем не сыщешь. Но чтобы так о работниках сокрушаться. И при этом, что характерно, с места даже не дернулся, Знает собака, кто к нему в гости пожаловал. «Пока жив», — сказал я и тут же кинул догадку. «Сын?» А в ответ заминка с пыхтением, кряхтением и притоптыванием ножкой. Думает, товарищ соображает, как же лучше ответить, соврать или не соврать. «Значит, сын», — кивнул я, двинулся к столу. Потому как усмотрел там кое-что нужное и интересное. Не смей трогать мою семью! Ой, я шурками сплеснул. Напомнить, сколько покушений ты на меня организовал, на меня и на тех, кто мне дорог. Не смей! И это еще не говоря о том, что измена такого уровня карается истреблением рода под самый корешок. Ах ты грёбаный Эй! Этот чип взлетел Григорию Афанасьевичу на плечо, влепил в звонкую трезвящую пощечину и спрыгнул обратно. Какого черта? Никто не любит предателей, ухмыльнулся я. Даже белки. Чип-чип! Хватит! Григорий Афанасьевич собрался с силами и начал играть в мужика. Зачем ты пришел? Хочешь убить меня? Не-не-не-не-не-не-не, сказал я и взял со стола люберецкого часы. Миниатюрная версия настенных, Небольшая такая коробочка из малахита на резных ножках с циферблатом. Не больше ладошки. Секундная стрелка бежала, как полагается. Часы исправно тикали. «Убивать я тебя не собираюсь», — честно признался я. «Сначала тебя ждет допрос с пристрастием, но потом граф Фирсов обещал устроить тебе вечную казнь. У вас с ним теперь личные счеты». «Не завидую тебе». «Фирсов!» Тут Либерецкий нервно хохотнул. «И как ты себе это представляешь? Фирсов в тюрьме. Вся резиденция окружена разломными монстрами. И прямо сейчас сюда стягиваются все наши силы». «Нос не трогай», — между делом бросил я. «Чего?» «Когда блефуешь, нос не трогай», — пришлось расшифровать непонятливому губеру мою мысль. «И не потей так сильно. Палишься». «Ты о чем?» О том, что я слышал переговоры по рации, никуда ваши силы не стягиваются. А даже если и стягиваются... Ну, сам посуди, Григорий Афанасьевич. Я махнул рукой в сторону окна, где, подобравшись на манер кошки перед броском, сидел Ярик. — У меня ездовой ди де... ящер. И отмороженный белку с ассасин в придачу. Чип — Чип-чип! — А у тебя что? — Не смеши. — Да и вообще... Я отмахнулся от Люберецкого. Насрать мне хоть всю японскую армию сюда стягивай. С тем я подошел вместе с частами к бессознательному, наверное, сыну Люберецкого и положил их парнишке на грудь. Прежде чем действовать дальше, надо кое-что проверить. А дело вот в чем: в прошлой жизни мне встречались разные крипторы. Самые лучшие можно было бы запереть душу, а вот самые хреновые не годились даже для хранения бутербродов. Слышал еще и о таких в которых время наоборот течет быстрее. Самое то для выдерживания винишка. Слышал, но никогда не встречал. Я очень надеюсь на то, что криптор Фламинга не из таких. Иначе вытащу я, наверное, сына Люберецкого. Нет, не старым. Мертвым. Потому что чем ему там питаться? Либо мифрил грызть, либо архтехнику клана теней. Ну да ладно. Вещь эта настолько редкая, что почти несуществующая. А потому я засек время. Пятнадцать минут первого. Секундная стрелка по нулям. И засунул в криптор парнишку вместе с часами. «Что ты сделал?» «Фокус», — сказал я. «Проверь за ухом». «Чего?» Люберецкий раздражался все больше и дальше. Покраснел лицом, сжал кулаки и буквально обливался потом. Как-то прям ненормально. «Обильно слишком. Как будто навернул арбуза с пивком и пошел в парилку. Или это не пот? Это конденсат, что ли?» В этот момент я глянул на мерзавца астральным зрением и понял, что он уже с минуту как активировал какой-то артефакт, и теперь наливался энергией от этого самого артефакта. Одноразовый баф, при этом сильный, но на одну единственную атаку. «Копит, значит. Готовится» ну ну мне даже интересно что он решил такого накудесничать?» поговорим спросил я и присел в кресло люберецкий неразумно промолчал хотя ведь именно в его интересах потянуть как можно больше времени может концентрируется да брось григорий Фанасич, давай побеседуем с тобой как земляк с земляком дюжи мне интересно узнать что ж тебе по скуде не жилось нормально анонима какого то придумал «Аноним!» — Леберецкий улыбнулся. Улыбнулся и, несмотря на ситуацию, которая разворачивалась явно не в его пользу, аж раздулся от гордости, точно как Тетерев на таку. «Аноним был полностью моим проектом!» — заявил Григорий Афанасьевич и кивнул чему-то своему, а я лишь порадовался, что попал в его нерв. Как только я услышал про то, что какой-то сопляк затеял привести в Россию мирных существ, как только я увидел первые кадры с этими существами и понял, на что они похожи, у меня прямо сразу же картинка сложилась. «Пой-пой, птичка. На вечную казнь ты уже себе напел. Так чего же теперь останавливаться? Хуже-то уже не будет». «Я лично подал эту идею японцам. Имелись у меня контакты по бизнесу», — с горящими фанатизмом глазами продолжил Люберецкий. «И да Мусасимару довели. И ему понравилось. И он даже сам лично, лично связался со мной. Он выбрал меня, доверил курировать проект от и до». Что-то каким-то культом личности попахивает. Вот уж не ожидал, что потешный толстячок-самоист может вызывать такое восхищение. «Задача была поднять на восстание мелкую аристократию», — понесло Гришу так, что теперь не остановишь. «Раскачать революционную ситуацию! Но, к сожалению, черт бы поджала тебя и твоих сраных принцесс! Чип-чип!» Мохнатый по личной инициативе встал на защиту чести барышень и кусанул ублюдка за ногу. «Эй! Продолжай, продолжай!» — любезно попросил я, пока Люберецкий не сбился с мысли. А на шикнул, чтобы не лез. Поведение похвальное, но не сейчас. «Жаль, что центр не повелся на провокацию», — продолжил Григорий Афанасьевич говорить и обливаться влагой. «Не потом. В этом я уже окончательно уверился. Зато все сработало на востоке». Я выполнил задачу найти повод для отчуждения региона в пользу Японии. И так я отчудил, отчуждил, добыл его. И Масусимару не забыл. Масусимару не обманул. Масусимару назначил меня, именно меня губернатором Приморья, и даровал мне титул. От такого эмоционального спича Люберецкий аж запыхался. А еще под ним потихоньку начала натекать лужа, так что я не забывал краем глаза приглядываться энергетическими токами из артефакта и непосредственно в аферисте. Не по сеньке шапки, честно говоря. Аура Люберецкого в данный момент уже распухла, как брюшка перепившего крови комара. Однако он все равно продолжал накачивать себя. Как бы он сам себя не угробил случайно. Или он того и добивается. Хотя не, не похож он на камикадзе. А зря. Приобщился бы к японской культуре окончательно и посмертно. «Где мой сын?» — вспомнил он, наконец. Так все-таки сын. так вот чего он ждет. Ничего, подождет еще чуть-чуть. Так что вопрос про сына я пропустил мимо ушей. Твою б выдумку, Григорий Афанасьевич, да на благо своей собственной империи. Ты бы и русским гнязем стать сумел. Не понимаю, чего тебе не нравилось-то? — Не нравилось? — скинулся Люберецкий. — Не нравилось? Ты издеваешься? — Конкретно сейчас нет, — честно признался я. — Ир гибнет, а наш император ни хрена не делает. Не то, что его величество Масусимару. — Так уж прямо и гибнет, — подначил я его. — А то ты и не знаешь. Сам повидал два эпицентра и знаешь, что это такое. — Знаю, — кивнул я и один из них даже собираюсь закрыть. А проблема-то в чем? И тут до меня доперла. Япония, Вормикс, эпицентр. Островам звездец. Возможно, даже, что буквально на днях. И угроза Вормикса не притянута за уши, она действительно серьезна. И само собой, что никаких экспериментов со стороны России не было. Просто эта хрень вылезла из какого-нибудь Тихоокеанского эпицентра, созрела до кондиции, и теперь даст и пошкам просраться. Просто их домик уже объявили под снос, и скоро им станет негде жить. Вот они и поперли в гости к ближайшему соседу. Вот только. Мусасимару дебил. А точнее, даже не дебил. Он тот самый пресловутый фраер, которого сгубила жадность. Своим поведением он сам решил судьбу своего народа и морально-этическую проблему Российской империи. Придя они по-хорошему, и в глазах мирового сообщества Голицын выглядел бы куском говна, если бы не приютил косоглазых ребят, спасающихся от конца света. Особенно на фоне того, как мы эвакуировали Инферн. Но теперь... Я даже вслух рассмеялся. «Ты меня недооцениваешь!» — злобно прошипел Люберецкий. — И меня, и его величество Мусасимару. А он величайший стратег современности. Я в ответ лишь улыбнулся, глядя на Григория Афанасьевича, как на пятилетнего звездюка в коротких шортиках поверх колготок, который только что зачитал мне с табуретки стишок. По ходу дела Григорий Афанасьевич уловил мои настроения. Сбесился пуще прежнего и сам ляпнул. «Дети императора!» «Дети императора что?» — спросил я, как бы предлагая не останавливаться. «Программа Мосасимару. Ты ведь наверняка слышал о ней!» «Хм, слышал, конечно. Это такая патриотическая лотерея. Призыв к японским женщинам рожать детей с наилучшими генами, которых потом берут на службу в специальный корпус. А в качестве пряника...» Льготы, пособия, материнские капиталы и прочее, прочее, прочее. Идеальный вариант для одиночек, которые не нашли среди японских мужиков суженого-ряженого. И приличный буст к материальному состоянию многодетных. Второй от мужа, например, а один дитё императора. И все счастливы. Но, видимо, не всё так просто, раз об этой программе зашла речь. — С удовольствием послушаю ещё раз. «Ха -ха — Люберецкий утер влагу со лба. Но слушай, все думают, что это просто элитный отряд Игерей, который обучен сражаться с монстрами на акватории Тихого океана и имеет подходящие ресурсы. Но что нам известно на самом деле? Лишь то, что разрешено видеть». «А на самом деле?» Морду лица я строил максимально скептически настроенную, чтобы подзадорить Люберецкого продолжать выкладывать свои секретики. «А на самом деле дети?» Григорий Афанасьевич улыбнулся так, будто речь шла о его детях. — Не просто войны. Это элита, подготовленная для гораздо больших целей, чем просто защита. Это шпионы и диверсанты. Лучшие из лучших. Они проникают на территорию врага, изучают его изнутри и подчиняют себе. — Слушай, — протянул я, — а территория врага — это только Российская империя или не только? — «А, ты думаешь, что я раскрыл все секреты императора Музасимару?» — Клюберецкий покачал головой. «Я лишь строю догадки, а истинное величие его замыслов мне неизвестно». «Ага», — кивнул я. «Ну, тогда продолжай строить догадки. Мне правда интересно». Похоже, предателя просто перло похвастаться своей гениальной догадливостью. И не перед членами своего рода, которые по статусу обязаны ему поддакивать, а перед человеком со стороны. Враг, то есть я, так и вовсе идеален. В позитивно предвзятом отношении меня заподозрить крайне сложно. А значит, мое восхищение доморощенным гением, на которое я не скупился, этот самый гений мог засчитывать себе по двойному тарифу. Впрочем, если он и правда самостоятельно догадался до того, до чего не доперла тайная канцелярия, то восхищаться и правда есть чем. — Я понял, Чернов, — улыбнулся Григорий Афанасьевич. — Понял, что готовится нечто большее, чем просто захват Дальнего Востока. Тут он чуть перевел дыхание, явно наслаждаясь моментом откровения. — Мусасимару Симару не тот человек, который удовольствуется защитой. Он создает армию, способную завоевать весь мир. — И ты любезно предложил ему свои услуги, только лишь исходя из догадок? — Конечно, — тихонько сказал Люберецкий. И на какую-то долю секунды его вроде бы даже кольнуло сомнение. Но он тут же упрямо сдернул подбородок. «Ты не понимаешь?» «Ну, конечно. Куда уж мне?» Мусасимару создает новое человечество, новый мировой порядок. Ты думаешь, это просто военная интервенция? Быстрые и отчаянные?» Пфф, не смеши. Приготовление шло не меньше 30 лет. Японцы активно инвестировали в промышленность Дальнего Востока». Они провели огромную подготовку, но никто этого не заметил. И даже Российская империя, уже начиная пожинать плоды работы Муссимару, до сих пор спит в своем высокомерии. «Красивые слова», — подумалось мне. «Явно репетировал». «Допустим», — кивнул я. «А с чего ты вдруг решил, что мусасимару возьмет тебя в свой новый мир? Так-то ты уже отработанный материал». «Но ведь губернатором-то назначил» развел в руками. «Император ценит умных людей!» «А может, ему просто нужен был на этой должности козел отпущения?» — подмигнул я. «Так-то хрен с тобой. Веришь и веришь. Ладно. Товарищ и так очень разговорчивый, а на допросе у Фирсова выложит еще больше. Осталось его на этот допрос доставить живым, и просто живым будет достаточно. Вот сейчас и увидим, получится ли у меня». Пора проверить, как там промариновался ли Берецкий младший и промариновался ли вообще. Я встал с кресла и театральным жестом закатал рукава, как хренов фокусник. Мол, смотри, пусто. Затем достал из скриптора парнишку вместе с часами. Секундная стрелка за все это время не сдвинулась ни на деление. А графеныш как замер на полу вдохе, так и продолжил глубокий вдох еще и дернулся от остаточного электричества, а -а -а! но Люберецкий старший только того и ждал. Бедолага уже чуть не рвало на части от переизбытка энергии, и тут он наконец-то дал ей выход. Люберецкий накостовал какое-то мощнейшее заклинание водной, как я и предполагал стихии, и в меня под каким-то сумасшедшим напором метнулась струя, хотя какая же это струя! Это целый поток ревущей водищи. При этом жидкость Люберецкий взял не ни из ниоткуда. Из воздуха мгновенно исчезла вся влага, цветок в углу рассыпался прахом, и даже стены высохли так, что потрескались. Даже чип, кажется, схватил легкую степень обезвоживания. Будет теперь хлебать, как не в себя. Но ну, я... Мог бы заслониться щитом, мог бы уйти в тени. Но издеваться над Либерецким было так приятно, что я не отказал себе в удовольствии просто отпрыгнуть в сторону, жестом Ториадора пропуская струю мимо. И без того многострадальная стена с разбитым окном за моей спиной от мощного потока воды просто перестала существовать. Ярик тоже увернулся, однако вывалился при этом на улицу. — По что плюешься, выкаянный? — поднявшись во весь рост, Ящер без труда заглянул в окно второго этажа. «Аль не муж, если ратному делу не обучен!» «Сволочь!» — выкрикнул в ответ истощенный Люберецкий, даже не обратив внимания на то, что спорит с ящером. Спорить с ним Ярик не стал, только хмыкнул. Но ну, я даже вырубать ослабевшую тушку не стал, просто закинул вместе с сыном в криптер. Туда же отправились все документы, ноутбуки, телефоны, сейфы, стены. Короче говоря, все-все-все важное, что мне только удалось найти в кабинете. Дальше больше. Я отправился по резиденции, будто грибы в лукошка принесся собирать в криптор людей. Сперва подумал, не оставить ли женщин и детей в покое, но после исчезновения уссурийского кошаку, или как он там себя величал. Им тут не светит ничего хорошего. Японцы вполне могут подумать, что Григорий Афанасьевич в последний момент дрогнул и переметнулся обратно. Ну и вырезать его семью. Или на опыт и пустить. Так что пусть лучше их судьбу решит наш император. Попробую с ним договориться, чтобы не слишком лютовал. Впрочем, предатели, конечно, должны быть казнены. Прилюдно. И, кстати, про женщин, детей и криптор. Когда люди видят, как кто-то ходит по дому и вытворяет подобные фокусы, они становятся неспособны к конструктивному диалогу. Визжат в основном, пищат, норовят чем-нибудь тяжелым кинуться. Так что поговорить с ними не было никакой возможности, а на рожах у них написано не было, люберецкие они или нелюберецкие. Так что хватал я всех подряд. Если и прихватил кого лишнего, то, но даже к лучшему, Эвакуировал из опасной зоны, получается. А там уже тайная канцелярия разберется, кого в казенный дом, а кого в детский. «Фирсов в безопасности?» Послал я мысленный запрос Лаве. Та буквально сразу же ответила, что да. «Лети за мной. Здесь мы закончили». Глава 15. Асимметричный ответ. День. Лес. Костер. Дорога. «Мы здесь. Ксяо-же-пай-я-г-гоу», прочитал я, глядя в навигатор. «Не-не-не», — -не, покачал головой Фирсов. «Мне кажется, ксяо же пагу. а может, все-таки Сяо-же-пай-гоу?» вот этот набор букв вроде бы читается как Сяо, а не Ксяо». «Значит, Сяо уже со Сознанием дела заявил граф. «А, блин!» Тут я не выдержал, скопировал название, вставил его в китайско-русский переводчик и нажал на воспроизведение. Вот только не могу сказать, что это сильно облегчило нам задачу. «Шао пойгу постарался я как можно точнее повторить за китаянкой. «Жайчик, пойду», — нахмурившись, сказал Фирсов. «Мне так слышится». Да. Вот и неразрешимая задачка для охотника. Спасаю миры, вершу справедливость, наказываю всяких злодейских злодеев, алмазного грифона умудрился в броню запихнуть. А вот прочитать название китайского населенного пункта не могу. И более того, мы с графом вообще не уверены, что Жанчик-Пайду Пойду – это населенный пункт. Не река, точно, не гора, но и людьми а точнее сео по пайгунцами на десятки километров вокруг даже не пахнет. Просто лес и старая дорога, на которую каким-то чудом должен сесть вертолет для нашей эвакуации. А уже по это просто ближайшая и единственная в округе надпись на карте. Может быть, это все-таки деревня? Глухая, дремучая. Живут в ней какие-нибудь китайские отшельники, старообрядцы, не тужат. Пьют саке и лапшой закусывают. А нет, саке, это же японская водка. Блин. Жал же, шао же, чжи, жопа!» Фирсов аж разозлился. Видно было, что графа неразрешимая задача тоже уязвила. за прямо прям задела. И он сейчас наверняка думал о том же, о чем и я. Мол, не последний человек в империи, веду дела его величества, а произнести слово «не могу». Хм, жопа. Я покатал слово по нему. Не очень созвучно, конечно, зато как нельзя лучше отражает суть. Предлагаю, ваше сиятельство именно так нашу точку дислокации назвать жопа. Хе! Хохотнул Фирсов. Граф чуть расслабился, присел на бревно и начал бесцельно тыкать в костер палкой. Попали мы сюда совсем недавно, прилетели верхом на лаве. Как только мы с графом ушли на территорию Китая, встал вопрос об эвакуации. Как-то при экспресс-подготовке мы этот момент упустили. «Давай Разумовскому позвоним», — предложил Фирсов. «Телефон-то у тебя в порядке? Ловит?» Я вытащил телефон и проверил связь. «Одна полоска, но ловит. Особенно если повыше подняться». «Ловит, но телефона князя я не знаю», — признался я. Не императору же звонить. Хотя могу, а не... Я на наизусть помню, — хмыкнул Фирсов. — Давай, переговорю. — А, ну, отлично. Я протянул ему телефон. Разговор у графа с начальством состоялся короткий и предельно деловой. И сводился он к простому вопросу. — Вы где? — спросил Разумовский и едва услышал голос графа. — Да хрен его знает, — честно ответил Фирсов. — Где-то в Китае точнее над Китаем, но мы по крайней мере, живы-здоровы. — Искренне рад за вас, Василий Федорович, — по голосу князя сразу становилось понятно, что эвакуация подчиненного в его повестке дня где-то на 150-м месте. — Когда определитесь с местом ожидания, вышлите координаты. За вами китайцы вертолет пришлют. Похоже, братья-китайцы пока что никак не отреагировали на последние мировые события и на всякий случай сохраняли с Российской империей хорошие отношения, а потому взялись помочь нам добраться до дома. Подходящую точку мы нашли довольно быстро, в горах, но связь ловила. Дорога, небольшой перевал, немножко леса, во все стороны, куда ни глянь, горы. Но места для посадки вертолета достаточно. «Винтокрыл доставит нас на военный аэродром, а там нас пересадят на скоростной самолет до Иркутска». Насколько я понял из разговора Фирсова с начальником, город хоть и граничит со сжатыми японцами территориями, никаких брожений не испытывает. Шлет Мусасимару нахер, и потому ждать подвоха от местных властей не приходится. Так что в Иркутске нас должны встретить хлебом с и уже оттуда отправить в Москву. Но пока что мы просто ждали и полили костер. Прямо на обочине дороги, так чтобы нас было легче найти. Притащили пару бревен для посидеть, нашли пару рогатин. И теперь жарили мясо. Точнее, дожаривали, потому что спонсором нашего сегодняшнего пиршества стал кошек Уссурийский. Люберецкий любезно одолжил нам со своей кухни уже почти готового. Аккуратно и со знанием дела прожаренного на вертеле кабанчика которого повара должны были, видимо, подать к праздничному обеду. Конечно, после тех чудо-коров, которыми угощали меня циклопы, для меня теперь любое мясо будет так себе. Но это только в сравнении. А по факту кабанчик был что надо. Ну и не пропадать же добру. «Знатно ты там разошелся», — хмыкнул Фирсов, поворачивая кабанчика на вертеле. Это, садьбу, говоришь, камня на камне не осталось?» Показательная порка. Да плюс унижение. Кивнул я. Там все, кто мог, по куче отложили. А потом на руинах и вовсе гоблины подсветились, они — большие любители воять скульптуры из сомнительных материалов. Кажется, они там символ счастья собирались лепить с двумя яйцами. Усадьбу, конечно, жалко, красивая была. Ну да уроком будет. И шансом для кого-то пересмотреть свои взгляды на жизнь, пока еще списки предателей не составлены, Тут я четко задумался. «Или они уже составлены?» «Составлены, конечно», — ухмыльнулся Фирсов. «Им теперь даже сотрудничество не поможет. Тут же речь не о ворованной свинье идет». Кхм. Граф запнулся и уставился на кабанчика. «Этот не ворованный», — напомнил я ему. «Этот трофейный». «Продолжайте мысль, пожалуйста». «Ага», — согласился Василий Федорович. «Так вот, тут все серьезно». Измена все-таки, да плюс сговор, да плюс мало ли что еще, придумаем. И по-легкому соскочить ни у кого не получится, мол, это не я. Это пацаны Дальний Восток отчуждали, а я просто рядом стоял. Угу, снова кивнул я и вновь задумался о резиденции Люберецкого. Признаюсь, мне было немного жаль ее сносить, все-таки здание красивое, хоть и новострой. Да и винотека там была вполне себе и кстати. Я наугад достал бутылочку «Шато фид которому, судя по этикетке, в этом году стукнуло аж 150 годиков. Вкусное вино я люблю. Однако глубоким экспертом не являюсь, так что ничего интересного сказать об этом винишке не могу. Ни про сорт, ни про склон, на котором оно выросло, ни про семью виноделов. Но... Один вывод напрашивается сам собой. Вряд ли эту бутыль хранили так долго просто потому, что она за шкаф закатилась. Ага! присвистнул Фирсов. «А вот это уже интересно и дорого. Я гляжу, ты не только кабанчики успел из усадьбы прихватить. А вот скажи, там случайно не было Романе Конте Гранд Крю?» «Всю жизнь мечтал попробовать, за что люди отдают столько денег ради бокала. Стоит оно того вообще или нет?» Прикрыв на секунду глаза, я мысленно просканировал содержимое криптера. «Нет», — покачал я головой. «Такого у Люберецкого усадьбы не было». Фирсов уперся в меня долгим взглядом. «Да ну и хрен с ней тогда с усадьбой!» — махнул он, наконец, рукой. «Наливай!» А я лишь усмехнулся, доставая штопор и фужеры. В конце концов, после такого дня мы заслужили хорошую выпивку и еду. Вообще, картина складывалась призабавнейшая. Сидят русские бароны граф на бревнах, посереть дороги близ села Жопогуя, едят искуснейшую приготовленную хрюшку, запивают вином, который по стоимости близится к трешке в центре Москвы. Последний без соли, как говорится, да и доедаем. Ожидаемо, что сперва разговор пошел о делах насущных. Я поделился с графом всем тем, что поведал мне Люберецкий, а граф выслушал, не перебивая, и никаких выводов пока что не сделал. Вообще. Должно быть, ждет, не дождется оказаться в своем ведомстве и сравнить показания предателя с актуальными разведданными. Зато про Вормикса поговорили. Граф не приминул уточнить, знаю ли я, что это за тварь такая. Вот как ему объяснить, что многомерная вселенная бесконечно богата на больную фантазию? Ну да. Знавал я про одного червя, мию матушку Марану. Но он ли это? Вряд ли. Почему я так думаю? Да потому что Марана, со слов темной, примкнула к коалиции против неназываемого. И какой ей резон своего сыночки отправлять в мир, где есть охотник, когда мы вроде как на одной стороне? Никакого. А значит, не он это... А кто? Да хрено узнает. Мало ли всяких монстров многомерной. Вот горох ним тогда и будем классифицировать. Посмотрели и новости. Червь добрался уже до отдаленных пригородов столицы Японии. И теперь жерел просто не по дням, а по часам. Биомассы там было просто завались. К тому же этот гад ползучий, похоже, даже бетон научился перерабатывать. Новые монстры, которых он производил, обладали теперь броней, подозрительно похожей на каменную. Японцы не скрывали, какие средства они использовали против этой напасти. В ход шло все, что можно и что нельзя. От магов-одиночек до гиперзвуковой ракеты с ядерной боеголовкой. Егоры-теневики там, кстати, тоже отметились, но даже они не смогли и близко подобраться к червю. А взрыв ядерной бомбы, хоть и поджарил Вормиксу один бог до хрустящей корочки, по факту причинил куда больше вреда местности. Кажется, единственное, что они не попробовали, это телепортацию. Ну а потом, после второй бутылки шатола Лафит, ми еще парочки Шеваль-блан, разговор пошел обо всем на свете. Фирсова, что называется, понесло. И пускай говорить о себе сотрудник тайной не привык. И эта непривычка по долгу службы стала его второй натурой. Однако он мог вдоволь повспоминать детство. А детство у графа, судя по блуждающей улыбке на лице, было хорошее. По всей видимости, вот так посидеть у костра и бесцельно поговорить ни о чем Фирсу удавалось нечасто, а, может быть, и вовсе никогда. А потому я не лез и просто слушал. Так вот... Рос Василий Федорович за городом, можно даже сказать, в глуши. В комфортабельной, но все-таки глуши. Предоставленный сам себе лазал по лесам, рыбачил, разведывал грибные и ягодные поляны, со зверем, со всяким контактировал, собак держал. Постепенно речь зашла о пасеке, и оказалось, что Фирсов в этом деле настолько подкован, что... — Кажется, я знаю, чем он будет заниматься на пенсии. — И вот они на вишню, значит, сели, — рассказывал граф про то, как у него роились пчелы. — А я представляешь, от веса аж к земле прибило. И гул такой стоит. Я тебе передать не могу. — Гул! — встрепенулся я, потому как на кромке восприятия услышал вертолет. — Летят! Кабанчика я, конечно, прихватил с собой и мы с графом его добили уже в самолете по дороге в Иркутск. «Хм. Мне кажется, Элли Лут мельчает. Провизии брать стал. Непорядок. Надо бы потом его величеству намекнуть, что у Люберецких в империи активы бесхозные остались». В Иркутске мы и не побывали толком. Прошлись по взлетно-посадочной полосе, разве что, когда пересаживались из самолета в самолет, вот и все. В пути я получил возможность и хоть чуточку поспал. Снилось мне... ничего. Скучно, короче говоря. И тут я поймал себя на мысли, что мне, блин, не угодить? Приключения и внезапности на каждом шагу. Да и в швашу мать, когда же это закончится? Все гладко, ровно и без эксцессов, тоже не так. Сбалансировать бы это все как-нибудь. Например, недельку погонять с инфернами на зачистку эпицентра, чтобы утром кровь кишки, а вечером еда сиськи. Но, увы, пока что не судьба. Совсем без шуток и даже без единой прибаутки мы с графом Фирсовым добрались до Москвы. На аэродроме нас встретил тот же самый парнишка с повязкой через глаз и точно так же по дороге из сплошь зеленых светофоров доставил нас к его величеству. Правда, с одной остановкой. Не знаю, как правильно называется это здание и называется ли оно хоть как-нибудь вообще, но мы заехали в дом, где тайная канцелярия проводит свои ужасные пытки. Неофициально, естественно. Выглядел он, как обычный дом-колодец, и глаз человека несведущего ничем не привлекал. Въезд через арку, внутри несколько подъездов, охеревший таксопарк и внезапно несколько помойных контейнеров в углу. Все-таки тайники тоже живые люди, как оказалось, и тоже мусорят. Помойка натолкнула меня на шалость, и когда к нам из подъезда спустился Разумовский, дабы лично сопроводить нас с графом перед светлой очи его величества, и начал расспрашивать про судьбу князя Люберецкого, от этой шалости я просто не смог удержаться. «Ну, да». В попыхах я забыл сообщить главе тайны, что вместо магнитика на холодильник везу ему сувениром опального дурачка вместе со всей семьей. Недолго думая, я пересек двор и вытряхнул бессознательного Григория Александровича в помойку. Специально выбрал бак повонючий, с помоями, окурками и прочим мерзким. Но людей его выпустил рядышком. Все же мне до сих пор непонятно, кто есть кто, а человеку невиновному обидно будет. Дальше началось самое фееричное. И сердце мое пело соловушкой, когда кошек у уссурийский на глазах у всего своего рода вылез из помойки с использованным контрацептивом на плече. Работникам канцелярии, оказывается, ничто человеческое не чуждо. Навернулся, сел с себя об асфальт половину рожи и по наивности кинулся бежать в арку. Скрываться типа. «Это что, Люберецкий?» Ошеломленно спросил Разумовский. Люберецкий, Люберецкий, кивнул ему почти не удивившийся Фирсов. Сейчас мы из него дурь-то повыбиваем. Соловьем у нас запоет. К его величеству в Кремле меня пригласили первого. Но прежде батюшке в кабинет ворвалась одна растрепанная принцесса. Артем, паня на секунду остановилась в дверях, нашла меня взглядом и тут же кинулась обниматься и Целоваться? Нет, понятное дело, что обнималась она не эротично, а расцеловала в щеке, но как-то уж больно часто промахивалась. Еще и запах принцессы после длительного воздержания оказался уж больно соблазнительным. Надо бы мне срочно домой. А то рогатая там поди совсем расслабилась. «Артем!» — весну обнимашки и опять поцелуй «Как ты?» Прокашлялся его величество на пороге однако сделал вид, что не заметил ничего легкомысленного. «Ну, здравствуй, Чернов. С возвращением». С тем Дмитрий Михайлович опять сел в кресло, а мы с Аней опять сели на диван напротив. Вот честное слово, если бы не винотека стоимостью в несколько чугунных мостов, можно было бы подумать, что поездка до Владика обратно мне просто причудилась. «Итак», — начал его величество, — Во-первых, мне надо бы извиниться за то, что усомнился в тебе и грешным делом подумывал, а не демон ли ты действительно? Во-вторых, — перебил меня император еще до того, как я успел что-то сказать, — не обольщайся ни хрена! — Извинения приняты, — кивнул я. — Не демон, не обольщаюсь. Надо бы записать, пока не забыл. Хе -хе -хе. его величество откинулся в кресле. — Молодец, что доставил такого ценного свидетеля если его, конечно, можно так назвать. Допрос графа Леберецкого идет полным ходом, но мы с Кабмином уже и без того поняли, что подготовка к освоению Дальнего Востока шла десятилетиями. — И что будет дальше? — Будем отбивать регион, что же еще? — пожал плечами Голицын. — А как же реакция мировой общественности? — прищурился я. — Срал я на реакцию мировой общественности, — честно ответил его величество. «У меня треть страны спит, доченька. С каких пор ты так зачистила к своему отцу? У тебя никаких дел нет?» «Ваше Величество», — обратился я, пока недовольно засыпевшая Аня снова не вздумала дерзить своему венценосному родителю. «Прекрасно понимаю ваши эмоции. Хочу заметить, что Мусаси сам загнал себя в ловушку, решив ломиться храпом вместо того, чтобы смиренно попроситься. В общем, не мы эту войну начали, но мы ее закончим. Быстро и красиво. Так что никто из ваших коллег не сможет придраться с точки зрения этики и морали». «А ты со всеми такой разговорчивый? Или мне повезло?» — спросил император. «Ань, он совсем всеми так?» В ответ принцесса скрестила руки на груди и насупилась еще сильнее. «Так вот», — продолжил я, пока Голицын был расположен слушать, «я предлагаю вам обрушить все объединения в наш адрес». «Как?» Его величество перестало ухмыляться и вмиг стал серьезным. Я полечу и убью Вормикса, при этом постараюсь как можно активнее махать флагом империи, чтобы ни одной собаке не возникло сомнений в том, кто это сделал. И получится, что японцы пошли войной на плохих русских, а плохие русские, вместо того, чтобы потерять голову и начать махать шашкой, пошли и спасли мирное население Японии. Такой вот асимметричный ответ, мол, несмотря ни на что, мы за мир во всем мире, чтим человеческую жизнь и всякое такое. И тогда уже японцы будут в глазах всего мира неблагодарными свиньями. — Хм, — задумался император. — Звучит хорошо. И даже очень хорошо. Вот только... А ты уверен, что справишься? — Уверен, — кивнул я. — Время подумать над планом у меня было. — Вот только один момент. — Так... — протянуло его величество. «Для этой миссии мне кое-что понадобится». «Опять ядра, что ли? Да хоть все забирай». «Спасибо», — кивнул я и поставил себе зарубку на память. «Но на сей раз не только. Мне понадобится скотч, вазелин и одна ядерная боеголовка». «Чего?» — император аж с кресла вскочил. «Могу залог за нее внести, если потребуете», — ухмыльнулся я. «Но точно не верну». Глава шестнадцатая. Добрым словом и вазелином. Ядерная бомба, значит. Император Дмитрий Михайлович сел в кресло. Его пальцы замерли на подлокотниках. В глазах мелькнуло что-то среднее между удивлением и восхищением. Я кивнул, стараясь сохранять невозмутимость. Аня рядом со мной едва слышно ахнула которую, разумеется, еще должны приспособить для роли мины с таймером», — добавил я. «А это, думаю, далеко не пять секунд работы». Голицын подался вперед, оперся локтями о край стола и потер пальцами виски, после чего уставился на меня непроницаемым взглядом. С минуту, наверное, смотрел, не мигая. Охреневал. «Ну ладно. Допустим, я еще могу понять, зачем тебе вазелин». Медленно проговорил он. Уголки его губ дрогнули в попытке сдержать усмешку. Да скотч нахрена? И что, ты сам его купить не можешь?» «Мне нужен скотч, который клеится даже под водой, причем сразу намертво, к любой поверхности, даже если она вазелином намазана», — пояснил я. «Думаю, такой в магазине товаров не купишь. Могу и сам найти, разумеется, но время очень сильно поджимает». Император хмыкнул. Его пальцы начали отбивать нервный ритм по подлокотнику. «А еще надо ящик пластида и взрыватели к нему с механическими таймерами», добавил я, наблюдая за реакцией Голицына. «Думаешь, ядерной бомбы может не хватить?» — хохотнул он, но тут же махнул рукой. «Впрочем, мне жалко». Тут я вспомнил про щедрое предложение императора. «И ядра двадцати штук, думаю, будет достаточно», — не стал я скромничать. «А они зачем?» — спросил Голицын так, будто на предыдущие вопросы я уже ответил. — На обратную дорогу, — вздохнул я. — Не знаю, Ваше Величество, как вы, но вот Ее Высочество наверняка расстроится, если я не вернусь. Голицын перевел взгляд на Аню, и я заметил, как смягчились черты его лица. Он несколько секунд задумчиво смотрел на дочь, затем нажал кнопку на столе, и его голос прозвучал неожиданно хрипло. «Пригласите ко мне Разумовского и Фирсова. Немедленно!» Дверь распахнулась уже через пять секунд, и князь с графом, коротко поприветствовав императора, присели по его жесту на другой диванчик. «Господа!» — начал император, откашлившись. «У нас тут интересная ситуация. Чернов предлагает помочь японцам завалить Уормекса, чтобы показать в первую очередь другим государствам, «Как несостоятельны претензии японцев к нам!» Разумовский дернулся, словно от удара током. «Если бы не Чернов, то и претензий не было бы!» — буркнул он. «Было бы желание!» — хмыкнул Голицын. «А да и а повод найти всегда можно!» «Тоже верно!» — кивнул князь. «И как господин Чернов хочет справиться с Вормаксом?» «Вот ведь обиделся на меня, что ли?» Так я вроде ничего плохого не сделал, даже вон... А, хотя... Я ведь сделал то, что не смогло его ведомство. Тогда понятно. — Господин Чернов, — улыбнулся император, — просит выдать ему для операции ядерную бомбу. — Ваше Величество, — прозмозки нахмурился, — нет никаких законов, которые бы позволяли передавать стратегическое ядерное оружие в частные руки. Император перевел взгляд на Фирсова. «А ты, граф, что думаешь?» «Давайте привлечем Артема к операции официально. в том, пожал тот плечами». «Да срать я хотел на законы. Здесь я закон!» Голицын вдруг грохнул кулаком по столу. «Я про саму идею тебя спрашиваю. Что ты об этом думаешь?» Фирсов провел рукой по волосам, явно собираясь с мыслями. «Я посмотрел, что делают японцы. Они, кажется, перепробовали все, что можно». — Вот только ждать с решительными мерами слишком долго. И теперь Вормикс — реально мировая угроза. Я так понимаю, Артем хочет каким-то образом добраться до червя и скормить ему бомбу? — Судя по тому, что ему нужен вазелин, не совсем скормить, — усмехнулся император, и напряжение в комнате чуть спало. — Да не суть, — отмахнулся Фирсов. Я думаю, что если кто и способен затолкать взрывчатку в ублюдка и нажать кнопку, то это Артем. Уверен, у него после этого даже царапин не останется. Все взгляды обратились на меня, и тут мне в голову пришла еще одна идея. «Мне кажется, надо предупредить лидеров других стран, что мы тоже поучаствуем в сафари», — предложил я. «Мне кажется, японцы не согласятся», — скривился Разумовский. «Да пускай катятся в бездну и согласие свое себе в задницу засунут», — спылил император. «Другое дело, не сорвут ли они операцию?» «Они ведь никак не подумают, что отправляется один человек», — заметил Фирсов. «Они будут возражать против высылки в район собственной столицы чего? Армии? Корпуса магов вне категории? Но никак ни одного сумасшедшего отморозка с ядерной дубинкой?» «Вот спасибо, ваше сетельство, хмыкнул я. «Хорошо, Чернов». Император встал, вышел из-за стола и подошел ко мне, вынуждая меня тоже подняться. «Ты получишь все необходимое. Граф, курируешь операцию. Дайте ему все, что он просит, и обеспечьте доставку, куда скажет». «Я возьму с собой арель», — предупредил я. «Тем лучше», — кивнул император. «Иди, готовься и... удачи». И вдруг крепкое от души пожал мне руку. Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть и направиться к выходу. Следом зацокали Ани на каблучки. А ты куда? покликнул ее император усталым голосом. Я только провожу, могу я? Аня на мгновение замялась. Оказать Артему моральную поддержку. Император лишь махнул рукой. Артем, меня дождись, пожалуйста, добавил Фирсов. Хм, да не вопрос. «Ты совсем с ума сошел?» — накинулась на меня Аня, стояла за нами закрыться двери. «Это... это вообще ни в какие ворота не лезет!» «Ваш отец, ваше высочество», — ухмыльнулся я, — «верит мне. Верьте и вы!» «Только попробуй, не вернись!» — ткнула она мне пальцем в грудь. «Убью! С того света достану и убью, понял?» «Аня...» — я аккуратно взял девушку за плечи. «Если бы у меня были сомнения, я бы не стал предлагать эту авантюру». «Самонадеянный охотник — мертвый охотник. А мне, знаешь ли, нравится жить?» Тут открылась дверь, и вышел граф. «Знаешь, Чернов...» Он на секунду задумался, глядя мне в глаза. «Я тебе обязан за спасение. Ценю, что ты за мной рванул, и впредь всегда можешь считать меня своим другом и рассчитывать на мою поддержку. Но бездна тебя возьми! С тех пор, как ты появился, я начал мечтать о пенсии!» «Не мы такие. Жизнь такая», — пожал я плечами и улыбнулся. «Жизнь, ага», — кивнул Василий Федорович. «Давай рассказывай, что тебе надо». Согласование деталей заняло всего около часа. В процессе всплыл вопрос, какой мощности бомба нужна. Нашлись даже какие-то умники, которые посчитали, что, исходя из текущих размеров формикса, для его прожарки достаточно энергии бомбы всего лишь в половину килотонны, в тортиловом эквиваленте. «Мея его жарить не собирался», — вздохнул я. «Попробуйте взорвать петарду, зажав ее в кулаке. Пальцы оторвет, но даже ожогов не будет». «Да, это понятно». Инженер, на которого Фирсов вышел после серии звонков, кажется, обиделся, что я ему такие вещи объясняю. «Только зарядов мощностью меньше пяти килотон у нас все равно нет». «Давайте что есть», — махнул я рукой. «Главное, механический таймер прикрутите. Не электронный, только механический». «Вас понял. Сделаем», — ответил наш собеседник. «Думаю, в неделю уложимся». «Какая неделя?» — Фирсоваш аж перекосила. «Час на все про все». «Как час?» — растерялись трубки. «А как же испытания?» «Если не сработает этому миру пиздец», — коротко пояснил граф. «Так что, пожалуйста, сделайте так, чтобы сработало с первого раза». «Приказ Его Величества. Все же добрым словом и именем императора можно добиться куда большего, чем одним только добрым словом. Домой за Ариэль мы поехали на той же машине, что привезла из аэропорта. В принципе, можно было просто позвонить, и Ариэль приехала бы сама. Но пока все готовят, делать мне было все равно решительно нечего. Так что почему бы не прокатиться? На заднем сиденье машины, свернувшись клубочком, спал Чип. Его мордочка подергивалась во сне, будто он все еще был в погоне за чем-то. К императору я его, само собой, брать не стал. «Где он так утомился?» — спросила Аня, явно пытаясь отвлечься от тревожных мыслей. «Опять за лисами гонялся?» — Чип приоткрыл один глаз. «Хули-дзин хозяя!» «Хули чего?» — переспросил я. Хулидзин, китайская леса, Я по телеку видовал, пояснил Чип, потянувшись. — Нашел? — поинтересовался я. — Нет, хозяя, и от этого сердце мое наполняется печалью, — вздохнул Белкус и снова свернулся калачиком. — Ну, в другой раз поищешь, — усмехнулся я. — Девятихвостую лесу он искал, — пояснил я не вслух. — К счастью, не нашел. А то бы мы его в Китае и оставили, и так на пять минут вылет задержали из-за него. Видела бы ты глаза китайцев, когда они поняли, что я ждал ручную белку?» Аня рассмеялась, но ее смех быстро оборвался. Она посмотрела на меня долгим взглядом, в котором читалась целая гамма эмоций. Ее рука дрогнула, словно она хотела коснуться моей, но в последний момент передумала. «Все же мы в машине не одни». Мой одноглазый сопровождающий из просторного заднего салона с двумя диванами пересел вперед, к водителю, но разделительную перегородку опустил и теперь вовсю грел уши. «Артем, я...» — тихо заговорила Аня, глядя мне в глаза, и запнулась, бросив быстрый взгляд на тайника. «Я буду ждать твоего возвращения». Ее голос дрогнул, и она быстро отвернулась к окну, пытаясь скрыть навернувшиеся слезы. «Я знаю, что ты справишься», — продолжила она через несколько секунд уже более твердым голосом. «Ты всегда справляешься». Одноглазый менталист на переднем сиденье кашлянул, напоминая о своем присутствии. Аня вздрогнула и отодвинулась чуть дальше, но ее взгляд все же был прикован ко мне. Почти час до родовой усадьбы мы провели в тишине. Аня несколько раз порывалась заговорить, и каждый раз слова оставались несказанными. А взглядами, которые она кидала на менталиста, можно было бы прожечь бронеплиту. Что характерно, свои способности тот не использовал. Я не чувствовал ни малейшего колебания энергии с его стороны. Может, им запрещено членов императорского рода сканировать? Как только мы вошли в дом, Арель чуть не сбила меня с ног, бросившись на шею. Арель, мне потребуется твоя помощь», сказал я, удерживая равновесие. «На этот раз все серьезно». «Поедешь охотиться на вормикса?» «Мог бы и не спрашивать», — ответила она, сверкнув глазами. «Через минуту буду готова». С этими словами она умчалась, оставив нас с Аней в гостиной. «Я тоже хочу быть полезной», — в голосе принцессы я у нас нотки ревности. «И кто мне позволит подвергать тебе опасности?» — усмехнулся я. «Отец на этот раз ничего не говорил», — парировала Аня. «Рассчитывает на твое благоразумие?» предположил я. «Ой, все!» надулась она. «Будут еще у тебя миссии», попытался ей успокоить. «Неужели не хватило черного разлома?» «Мне там все понравилось, но было мало», с вызовом ответила Аня. «Ладно, пока вас не будет, я займусь эпицентром. Где мой доспех?» «Ну да. Отправляясь на пьянку в паб, мы переоделись в более или менее цивильную одежду, и доспех Анин остался у нас». Видимо, за прошедшие сутки она за ним еще и не заезжала. В этот момент в гостиную вошел дед Михаил. Увидев принцессу, он тут же расплылся в улыбке и отвесил легкий поклон. — Ваше Высочество! Какая радость снова видеть вас в нашем скромном доме! — Михаил Александрович, — улыбнулась Аня, — я тоже рада вас видеть в добром здравии. Но я ведь уже просила вас называть меня просто по имени. «О, ни в коем случае не могу себе этого позволить!» Дед, похоже, решил потролить принцессу. «Хоть вы и оказали нам честь своим проживанием, но этикет...» «Деда!» — перебил я его. «У нас тут дело срочное намечается!» Михаил Александрович мгновенно посерьезнел и внимательно выслушал суть предстоящей миссии. «Ты тоже с ним собираешься?» — спросила Наню, разом забыв про расшаркивание. — Хотела бы, но кто меня отпустит? — вздохнула та. — А вот релин с собой берет. Дед кивнул, а затем, не говоря ни слова, удалился в свой кабинет. Вернулся он с двумя круглыми штуковинами размером с толстую авторучку, которые еще и светились, к тому же голубоватым светом. Переключившись на астральное зрение, я понял, что каждый из предметов содержит приличный запас энергии. Но не только. Там еще и прочей магии намешано. «Это автоматические инъекторы», — показал он мне. «Надо повернуть, взводится пружина, вот этой стороной прижать, вот здесь нажать на кнопку. Внутри раствор для восстановления энергетических резервов. Плюс он заряжен на самовосстановление организма, регенерацию. Пока что опытный образец, но первое тестирование хорошо прошел. Если дойдет до применения в боевых условиях, с тебя потом отчет. Я кивнул, принимая подарок. В этот момент вернулась Ариэль, готовая к выходу. — А где Чип? — спросила Аня, оглядываясь. — Лучше оставим моего дома, — ответил я. «Эта миссия не для него». Мы погрузились в машину. доспеханя закинула в багажник, а сами они с Ариэль устроились на заднем сиденье, о чем-то шепчась. Я же сел напротив них, спиной к водителю, и погрузился в свои мысли, прокручивая в голове детали предстоящей операции. Внезапно меня осенило. Я достал телефон и отправил сообщение Фирсову. Пару баллонов с сжатым воздухом еще, пожалуйста, больших. Даже если там будет воздух, вряд ли он будет благоухать. Конечно, проблему можно решить с помощью магии, но иногда можно использовать и простые технические средства, почему бы и да. «Артем», — прервала мои размышления Аня, «ты правда хочешь запихнуть вормиксу боеголовку в задницу?» «Аня, а что за мысли?» Возмутилась Урель. Можно же просто скормить? У него там зубки, которые бетон перемалывают, улыбнулся я, так что скормить не получится. Кроме того, просто вставить ему ректальную свечку тоже будет мало. С его регенерацией, он, боюсь, выживет и только злее станет. Будем ориентироваться на месте. Понятно, нахмурилась принцесса. А где там принц Владимир? Поинтересовался я, меняя тему. Он из комнаты Наги не выходит, — вздохнула Аня. То ли подсказки ищет, где ее искать, то ли ждет, когда она вернется. То есть вот сейчас он был у нас дома, — удивился я. Ага. И даже не вышел? Он вообще не выходит и ни с кем не разговаривает, — пояснила А Оброс и даже, кажется, в тушь не ходит. Ему еду приносят, но он ничего не ест, только коньяк пьет. «Когда вернемся, займемся им», — решил я. «В конце концов, Аня, ты можешь через блок к Наге обратиться, как-нибудь завуалированно, чтобы только она поняла». Та «Да, на Инфернском, и никто ничего не поймет», — предложила Арель. «У меня не получится», — смутилась Аня. «Давай я скажу», — воодушевилась Арель. «Точно», — просияла Аня. «Я просто возьму у тебя интервью». Девушки тут же принялись за дело, снимая ролик для блога. Начала, конечно, Аня. «Всем привет. Хочу поговорить об актуальном. Многие сейчас, наверное, думают, что японцы...» Она замялась, подыскивая слова. «Развязали войну из-за поддержки, которую император оказал инферном, из-за неких экспериментов. Так вот, что я вам скажу. Все это чушь. Мусасимару десятки лет вынашивал этот план» и «Инферны» просто стали удобным формальным поводом. арель что ты об этом думаешь?» Аня повернула камеру. «Подруга, возвращайся скорее. Мы тебя ждем. Все будет хорошо». Арель произнесла эту фразу на инфернском, что прозвучало достаточно грубо, чтобы сойти за эмоциональное высказывание, а затем перешла на русский. «Как говорят у вас, Аня, это было бы смешно, если бы не было так грустно». Император Японии нанес нам инферном оскорбление своими томыслами. А еще повел себя как обычный трус. Да, Япония оказалась сейчас в несовидном положении. Разломная тварь, которую назвали Формиксом, красит уничтожением японским астрофам. Но вместо того, чтобы попросить о помощи, он решил использовать сфере, как предлог для вторжения. Думал, наверное, что чуть позже с Формиксом разберется. А не вышло. Он дал отъезд со черфю, чтобы оправдать свое феролвомное вторжение, и теперь червь угрожает существованию всего мира. «Разумеется, мы не можем остаться в стороне в такой ситуации», — продолжила Аня. Мой отец, несмотря на вторжение японцев, предложил императору Мусасимари помощь в уничтожении Вормикса. «Твой отец — достойный правитель» и поступают, как подобают мужчине, — кивнула Ариэль. — Сейчас фермикс — главная угроза для мира. — Согласна с тобой, — поддержала ее Аня. — Между собой мы позже разберемся. Сейчас главное — уничтожить этого монстра, пока это вообще еще возможно. По последним данным, червь уже крушит пригороды Токио. Они продолжили свою беседу, но я уже не особо вслушался в слова. Я просто залюбовался этими двумя красавицами. Они просто вели между собой непринужденный разговор, даже не задумывая, что своими словами могут повлиять и наверняка повлияют на политический расклад во всем мире. Но говорили все правильно. В какой-то веке император, думаю, одобрит. Мы прибыли на секретный аэродром, где нас уже ждал знакомый Горбунок. Вокруг него светились инженеры. Да, при нашем появлении прозвучала команда на запуск двигателей. Вскоре подъехал грузовик, из которого выгрузили мое специальное оборудование. Большой зеленый железный контейнер, бочку, деревянный ящик, фонящий разломной энергией кейс, бобину скотча у машинки-диспенсере и два черных баллона. физик ядерщик седоволасый мужчина с внимательным взглядом подошел к нам. «Я должен провести инструктаж», — начал он, — открывая замки контейнера. Сам контейнер, лежащий на специальной тележке, выглядел как бочка, которую разрезали впав вдоль, а потом половинки закрепили на шарниры. И откидывалась явно тяжелая крышка легко, благодаря встроенным пружинам. Внутри, зажатая в специальных хомутах, покоилась сама бомба, или точнее боеголовка. Видел снимки в сети. К корпусу бомбы прикрепили небольшую коробку, закрытую на обычный замок защелку такой же как на контейнере только поменьше итак начал инженер открывая коробку внутри которой обнаружилась ручка механического таймера как на микроволновке и два гнезда под ключи мы приспособили механический таймер как вы и просили выставляете нужное время только после этого поворачиваете два ключа а если перепутать и сперва повернуть ключи уточнил я «Тогда взрыв произойдет мгновенно!» Инженер пристально посмотрел мне в глаза. «Мы сняли все устройства защиты и предохранители, учитывая особенности миссии. То пойдет с вами?» Она, кивнул я в сторону Ариэль. Инженер молча передал один ключ на цепочке рогатой принцессе. Второй отдал мне. Ключи, один синий, другой красный, и гнезда тоже цветами помечены. Не перепутаешь». «Простая мера предосторожности», — пояснил он. «Избыточная», — покачал я головой и вставил свой ключ в гнездо. «Сейчас поймете, почему. Арель!» Рогатая вздрогнула и просто отдала мне свой ключ. Его я тоже вставил во второе гнездо, после чего закрыл крышку сперва блока таймера, а затем и контейнера. На замки специально закрывать не стал. В боевых условиях на открытие замков может не быть времени. Инженер на мою халатность смотрел осуждающе. Не знаю, какое вы планируете использовать средства доставки, <связать> начал он. Я и есть средства доставки, <связать> усмехнулся я и убрал контейнер в криптор. о <связать> <связать> вытянулось лицо инженера. Пространственное хранилище <связать> подошел ко мне мужчина в военной форме. Оно самое, не стал я отрицать, очевидное. Моя очередь проводить инструктаж. Он открыл деревянный ящик и достал оттуда брикет, протянув мне. Пластит. Напоминает пластилин. Легко лепится, принимает любую форму. Есть два простых правила». Я чуть помял взручатку в руке. «Мягкая. Гоблинам бы понравилось. По-любому хер бы из него слепили». «Во-первых, — продолжил военный, наблюдая за моими действиями, — чем крепче сожмешь, тем сильнее рванет. Во-вторых, не лепи, куда попало». «Ну и, конечно, сам по себе пластид не взорвется. Нужен детонатор». Он достал из отдельной коробочки устройство, похожее на авторучку, с одним острым концом. Посередине ботком была размечена шкала. Ближе к острому краю торчало металлическое колечко. «Это взрыватель с механическим таймером. Тут тоже ничего сложного. Поворачиваешь». Он с небольшим усилием повернул одну часть взрывателя относительно другой. «И время пошло». Чеку надо выдернуть, острым концом поглубже вогнать в пластит. Всё. Единственный минус — точность не очень высокая, плюс-минус минута. Нам точность не принципиальна, — заверил я. Если чеку не выдернуть, таймер просто отработает и все? Именно так. Услышите щелчок, но это безопасно. Понял, кивнул я. Коробочку со взрывателями я вытащил из ящика и убрал в криптор отдельно. А потом и остальное тоже туда же отправил. «Мы готовы», — повернулся я к подошедшему Фирсову. «Тогда удачи», — пожал он мне руку и кивнул Ариэль. «И вот еще». Он протянул мне телефон. «Это японский, с японским номером. Наши там...» Он неопределенно махнул рукой на восток. «Не работает. Глушат, суки узкоглазые». Аня стояла рядом, сдерживая эмоции. «Будьте осторожны». — сказала она, обнимая сначала меня, а потом Ариэль. «И возвращайтесь скорее!» «Обязательно!» — кивнул я. Мы подошли к горбунку. Я уже привычно взобрался по стальной лесенке, прикрепленной к передней стойке шасси. Пробравшись через отсек, куда убирается стойка в полете, я протиснулся через узкий люк в кабину. Пилот уже сидел на своем месте, проверяя системы. «Добро пожаловать на борт!» — кивнул он мне. Я устроился в своем кресле, наблюдая, как Ариэль поднимается следом. Вообще, горбунок рассчитан на одного пассажира, но имелось еще откидное сиденье, как раз на такой вот случай. Не самое удобное, но вполне подходящее для миниатюрной фигуры принцессы. «Вы должны задраить люк», — повернулся к ней пилот. «Вон та ручка. И ваше сиденье как раз с внутренней стороны люка. Поделите ее на себя». В тесной кабине Ариэль пришлось постараться, чтобы выполнить все действия. Да еще и рогами ничего не зацепить. Хм. А ведь скоро морозы начнутся. Девчонкам нужны будут теплые шапки. Блин, о чем я думаю? Немного теснофата, — заметила принцесса, устраиваясь. Но вполне терпимо. Пилот подсказал ей, как пристегнуться. — Башня, борт 117, взлету готов, — сказал пилот, видимо, диспетчеру повернувшись обратно к приборам. «Это просто невероятно», — заявила Ариэль, оглядывая кабину. «Никогда бы не подумала, что буду летать в такой машине». «Все когда-то случается впервые», — философски заметил я, выглядывая в окно. Фирсов, военные, физик-ядерщик, даже одноглазый менталист стояли, провожая тронувшийся с места самолет. Только Ани нигде не было». Наверное, ушла в машину, чтобы никто не видел слез. Аня проводила взглядом взбирающегося по трапу Артема. Сердце сжалось, слезы сами собой навернулись на глаза. Тряхнув головой, она отогнала непрошенные эмоции. Не сейчас. Убедившись, что никто не смотрит в ее сторону, Принцесса быстро скользнула в ожидающий ее автомобиль. Как только дверь закрылась, отрезая ее от внешнего мира, Аня поднесла руку с артефактным браслетом, подарком Артема, к губам. «Эй, малыш!» — прошептала она, поглаживая браслет. «Я знаю, что ты меня слышишь и понимаешь». Браслет никак не отреагировал, но Аня явно что-то почувствовала. «Мне очень-очень надо уйти в тени», — продолжила она. «Ну, пожалуйста». На мгновение, помолчав, принцесса закусила губу, а затем добавила с хитрой улыбкой. «Ты ведь энергию любишь?» На, держи!» С этими словами Аня сосредоточилась, направляя поток своей энергии в браслет. И тут же почувствовала уже знакомый холодок. Мир вокруг начал медленно терять краски. И это конец очередной серии про темного охотника, том седьмой. На каналах Александр Башков, Фэнтези Аудио Портал. И, конечно же, традиционно можно сказать, что на самом интересном месте, но вы не волнуйтесь. Что там дальше интересного мы узнаем в следующей серии, которую, чтобы не пропустить, нужно подписаться. Поставить лайк, колокольчик джампнуть, репостнуть, поделиться с друзьями, то есть вот это вот все. И, конечно же, выражаем отдельную благодарность спонсорам на Ютубе и на Пусти. И всем всего хорошего. Еще слышимся.